Глава 34. «Не вижу причины, лишать миссы Дальбалов», — спокойно отвечает драконица с белыми волосами. В поисках поддержки она озирается, и остальные члены кивает. Драконы уверенно — люди с сомнением. «Это мелодекламация», — покашливая замечает один из них. «Солидный дракон в пенсне». На секунду вскидываю глаза на балкон. Эдриан единственный, кто не аплодировал, и сейчас смотрит на меня пристально и едко. Чертов Рашборн! Он ведь устроил этот идиотский отбор, чтобы отмыться от истинности с фермершей. Хотел отвести глаза общества от Марии Даль. Мол, артефакт что-то там попутал. Дал сбой. А вот настоящая невеста. Клэр Руш. Впрочем, теперь я сомневаюсь, что Клэр продержится в фаворитках. Если пригласили драконец, значит, еще другие варианты. «Конкурс песенный!» Леди Руш мило улыбается, но в ее голосе звучит металл. «Ладно, наверное, лучше вмешаться. Я встаю и приседаю в реверансе перед членами жюри. Я не умею петь, дамы и господа». Произношу сдержанно и скромно. «Значит ли это, что участница без голоса должна безоговорочно проиграть? Вот так. Без шансов на альтернативу. Это конкурс талантов. И если таланта нет, то да, участница проигрывает. Все так же мило скалится леди Руш. А за самодеятельность можно и вылететь из отбора. Артефакты щелкают, снимают нас со всех сторон». Деймон, который успел спуститься в зал по моей просьбе, должен сделать несколько снимков меня самой. Конечно же, чтобы не пришлось печатать в газете разоблачающие селфи. Члены жюри шепчутся, а потом дракон в песне выносит приговор: Мы даем, мисс Даль шанс, леди Руж. Мелодикламация декламации вполне может быть засчитана, при том, что девушка играла на фортепиано, и стихи, судя по всему, сочинила сама. Мне они в старых сборниках не встречались. Ха-ха. Руш слегка нервно смеется. Стихи довольно среднего качества. Возможно, они простые, но написаны с душой. Мисс Даль не совершила ни одной ошибки, не сбилась, представив очень красивый номер. Ваша дочь тоже могла бы спеть о драконах. Я лично в этом увидел проявление уважения к Владыке. Знал бы. Старый дракон в Пенсне, насколько сильно я уважаю владыку. Но, главное, ящеры заглотили наживку. Снова поднимая взгляд на балкон. Муж стоит с каменным лицом. Этого кота дракона грубой лести, видимо, не проймешь. Ему моя победа точно не нужна. Неужели вмешается? Его слово может стать решающим. Жюри тоже ждет веского слова императора и даже леди Рушки кидает вверх умоляющий взгляд. Но, видимо, Руши потеряли доверие владыке, потому что он молчит и не вмешивается. 99 баллов из ста!» — выносит мне вердикт. Что же, не идеально, но, ну, надеюсь, еще наверстая. Вон, Клэр аж 75 поставили. Высшие баллы получают приезжие драконицы, и означает ли это, что в рядах придворных императора раскол? Но подсказывает, император сделает выбор самостоятельно. Если захочет, объявит победительницей хоть ту же крепкую доярку из пригорода Торна. Она такие тирольские трели выводила, что даже я заслушалась. Девушки возвращаются на диваны. Зал сверкает кристаллами, позолотой и хрусталем. Забавно, что до отбора меня лишнюю жену в подобные залы не пускали. Замечая в толпе разодетых гостей Анну и Ви, и сразу на душе становится теплее. Они что-то оживленно обсуждают с Деймоном, а церемонемейстер оглашает на весь зал. Дамы и господа, первый конкурс окончен. Но сегодня император выберет девиц, с которыми захочет станцевать Сальтар. Это местный танец вроде вальса, и Деймон показал мне несколько движений. Ох, и Адриан лично застал нас за этим занятием. Но вряд ли он захочет пригласить меня сегодня. Владыка, безусловно, станцует с каждой девицей, но не сразу. Будет выбирать по одной-две в течение отбора. Самых интересных, наверное, оставит на церемонию закрытия. Подношу к губам стакан с апельсиновым соком, но потом осекаюсь и ставлю его на место. Все девушки — полные жизни разноцветные птички, И одна из них, ведомая злой волей Леди Руш, может плеснуть мне в лицо кислоту или подсыпать яд. Зал облетают вздохи и шепотки, а затем к нам, простым смертным, спускается Эдриан Шейн Рашборн лично. Усилием воли получается удержать драконицу, но это так нехорошо. Спасает то, что я подкармливаю ее магией, и только благодаря этому мы с ней не слабеем. «Ваше Величество!» Гиперактивная леди Руш оказывается возле императора, шелестит юбками и обмахивается веером. Я тоже обмахиваюсь веером и ловлю ненавидящие взгляды Клэр и ее подруг. Император на нас смотрит, шепчет бледноватая Мелания. Вот эти подружки, кстати, тоже могут стать орудиями в руках Рушей. Клэр тут же разглаживает белый лоб и бросает на Эдриана томный взгляд но он рассеянно рассматривает остальных конкурсанток. Я отворачиваюсь. Пусть знает, что законной жене он сто лет не сдался. Но прямой дракон направляется прямо ко мне. «Мисс Идаль, вы окажете мне честь и подарите танец». Я очень медленно встаю на негнущихся ногах. Успеваю заметить и перекошенное лицо Клэр, и удивленные переглядывания драконец, и немного зависти на лицах остальных. Что ему надо? Что задумал? Но галантные слова не вяжутся с выражением лица владыки. Слишком свирепо он посматривает на девицу, которую пригласил танцевать. Я вкладываю руку в большую ладонь, и жесткие пальцы тут же смыкаются вокруг, давая понять, что супруг рассержен. «На себя лучше позлитесь», — еле слышно замечаю я. Я ведь обещал тебе отшлепать, рычит он, пока ведет в центр зала. Я улыбаюсь, хотя в груди ядовитой волной поднимается гнев. Вы меня взглядом уже и отшлепали и изнасиловали, причем публично, отвечаю, когда мы становимся друг перед другом. Согласно церемониалу, император кланяется, а я приседаю в глубоком реверансе. Его взгляд темнеет, ныряя в мое декольте где между грудей спрятано родовое колечко. Думаю, он его видит. Распрямляюсь, и мы делаем шаг друг другу навстречу. А потом тяжелая рука ложится на мою тонкую талию. «Вы сейчас начнете дымиться!» Зло шиплю. «Ваша фаворитка Клэр от досады выбросит и свой поющий артефакт, и вставные зубы. Что вы потом будете делать? Кого?» «Идаль». Императорская рука больно сжимает талию. Ты намерянка. Я понял. Но не серди меня. Я поднимаю глаза. Маски почти сброшены, но Эдриан все равно не может понять, почему его тянет к фальшивой истине, когда имеется драконица из рода Рейси. Да, это сводит его с ума, разрывает шаблоны, лишает сна. Мы двигаемся в плавном ритме, а ладонь императора опаляет кожу сквозь тонкую ткань вечернего платья. Он меня ненавидит? Боже, наверняка сам не знает. Главное же, завтра выйдет статья, освещающая отбор без прикрас».